Глава 8. Следуя Закари Гейном, мы в сопровождении пары гвардейцев прошли к круглой платформе в стороне от площадки хранения транспорта. Ещё один боец метнулся вперёд по распоряжению Харигейна, видимо, выполнять указание по подготовке гостевых покоев. М-да. Интересно, у них тут порядки и обычаи. Мечта феминистки. Я, конечно, представлял себе нечто подобное после рассказа Корал. «Но чтоб до такой степени?» «Сильно. Весьма сильно. Яйца у здешних дам стальные». Как бы парадоксально это ни звучало. «Вот только хорошо ли это? Сложный вопрос. Посмотрим». Коралл шла молча, стиснув зубы, губы превратились в прямую упрямую полоску. Видимо, месседж от тети Адель ей совсем не понравился. «Впрочем, мне тоже». учитывая, что именно на нее рассчитывала Коралл, как на основную защитницу. Если в очаге не осталось никого, кто выступит на стороне юной наследницы, дело пахнет керосином, в общем. Да, традиции и обычаи здесь сильны, и даже сейчас, после обвинения Коралл в измене, Харригейн слушается ее распоряжений и побаивается. Но что будет после того, как пылающий круг признает её действительно виновной. Я тогда за нашей жизни и копейки ломаны не дам. А в том, что её таковой действительно признают, я практически не сомневался. Насколько понимаю, в доме Игнис пришли в движение слишком давно сдерживаемые силы, и остановить их уже невозможно. Если захотят обвинить в измене, обвинят И даже доказательства приведут. Кто помешает? Да никто. Я и дома неоднократно наблюдал, как белое называли чёрным, несмотря на то, что это шло вразрез не только с элементарной логикой, но и с объективной реальностью. Но кого это интересует, если решение уже принято? Никого. Правильно. В общем, будет непросто. И самое обидное, что я абсолютно не имею понятия, как действовать. Нет, глобально-то все ясно. Нужно валить. Но как и куда? Ладно. Пока нужно глаза и уши держать открытыми и клювом не щелкать. А там видно будет. Харри Гейн стоял на платформе и нетерпеливо постукивал сцепленными пальцами по бляхи на ремне. Едва гвардейцы вслед за нами переступили границу круга, пол вздрогнул, и я покачнулся от неожиданности. Платформа пришла в движение и с хорошей скоростью пошла вверх. «О, лифт, гляди-ка! Хотя бы здесь по винтовым лестницам подниматься не придется. Технологии, ёпта!» Платформа нырнула в круглую шахту, освещённую красными лампами, миновала 1-й ярус, 2-й и остановилась на третьем. Кариген тут же устремился вперёд, пихнув меня плечом. Вот упырь. Корал же сошла с платформы медленно и степенно, будто она не под конвоем шествует, а возвращается с прогулки. Нет, всё же стержень в девчонке есть. Да ещё какой Не представляю, что у неё сейчас в душе творится, но ведь как держится. Более чем уверен, что она пребывает в гораздо большем замешательстве, чем я, но виду не подаёт. Единственное проявление чувств девушка себе позволила в авангаре, когда Харигейн упомянул её тётушку, на которую девушка рассчитывала. И то в руки себе взяла, почти моментально. Пройдя мимо меня, девушка неспешно пошла вперёд, я пристроился за ней, отстав на пару шагов, и во все глаза разглядывая коридор, в котором мы оказались. На первый взгляд, он ничем не отличался от уже виденного мною в цитадели и в подземельях пещерного города. Та же полукруглая форма, слегка упругий пол, тот же материал стен. Вот только если у Старков и в железном коридоре всё было очень аскетично, по-спортански, то здесь дело обстояво. Иначе. В первую очередь, здесь было значительно светлее. В цитадели Старков освещение было достаточно тусклым и несло исключительно функциональную роль. Типа, ноги в темноте не переломал и уже хорошо. В очаге же Игнис Коридор был просто залит цветом. Стены коридора были украшены стилизованными изображениями языков пламени, подсвеченными изнутри красным, а у каждой арки стояли каменные изваяния, изображающие различных монстров. И насколько я мог судить, все они были порождением огненной стихии. Вот эта помясь гигантского варана с ночным кошмаром должно быть саламандра. У следующей арки замерла парочка огнекрылов, сложивших кожистые крылья. А ещё дальше я с удивлением увидел двух странных существ, состоящих будто из пылающих каменных глыб. Если бы речь шла о компьютерной игре, я бы назвал эту тварь огненным големом. Но учитывая окружающую реальность, Предположения делать я всё же воздержался. Здесь иногда встречались вещи, что были фантастичнее самого упоротого игрового сюжета. Чем дальше мы шли, тем шире становились коридоры и роскошнее убранство вокруг. Периодически мы проходили сквозь большие залы, в центре одного из которых я с удивлением увидел огненный фонтан. Посреди бассейна из чёрного камня Красовалась статуя прекрасной обнажённой женщины, тело которой обвивала саламандра. Струи лавы били из поднятых рук женщины и пасти огненной ящерицы, опадая красивыми дугами. Присмотревшись, я понял, что статуя по всей видимости изображает пылающую пад. Сходство с фреской в пещерном городе И проекции, показанные мне в виртуальной реальности, было практически стопроцентным. Вообще, огонь был здесь везде. горел в кованых светильниках, стилизованных под факелы, плескался лавой в бассейнах, переливался всеми оттенками красного за декоративными панелями. Я вспомнил, что в моём мире пиромания всегда ходила рука об руку с психическими расстройствами. Их мыкнул Учитывая репутацию горящей стервы и явную склонность к садизму со стороны Харигейна, что-то в этом есть. Пока единственный нормальный представитель дома Игнис это Корал. Впрочем, выборка маловата, но лично я знаком всего-то с двумя сдешними пиромантами. Хотя, если подытожить всё слышанное, полагаю, моя догадка недалеко от истины. Судя по убранству, мы оказались в жилых покоях Игнис. На самом деле удивительно, что несмотря на распоряжение Корал, меня приволокли в самое сердце очага. Всё же я представитель другого клана, непонятно откуда взявшийся и прибывший с неизвестными намерениями. С другой стороны, полагаю, во мне видят лишь мальчишку, едва прошедшего инициацию. Или вовсе не прошедшего, если Игнис и в курсе прошедшего в цитадели. Харригейн считает, что я не опасен. Что ж, не думаю, что стоит его переубеждать. В случае чего, устрою сюрприз. Если получится. Свои возможности переоценивать тоже не стоит. В конце концов, здесь мне будут противостоять не варвары из пустоши, а такие же владеющие, как и я. Хотя нет, не такие. Намного сильнее и опытнее». Я разучил пару трюков и уже круче варёных яиц себя считаю. А тот же Харигейн, учитывая его должность, не бось годами прокачивался и оттачивал мастерство. Так что стоит быть осторожнее. Это в первый раз я с огненным штормом в горячке и от отчаяния биться готов был. Сейчас же стоит контролировать свои эмоции. Наконец мы миновали очередной коридор, свернули в ответвление и оказались в просторном квадратном помещении с двумя дверями. Возле одной из них Харригейн остановился. Ну вот и добрались. На лице Харригейна снова заиграла мерзкая ухмылка. «Как и говорил, оставлю здесь пару гвардейцев, чтобы вас никто не потревожил». Приятного отдыха, леди Корал. А я пока доложу леди Алисии о вашем прибытии. Спасибо, Харигейн. Невесело улыбнулась Корал. Вы очень добры. Не забудьте, пожалуйста, распорядиться насчёт обеда для меня и лорда Дэймона. Мы будем обедать в моих покоях. Боюсь, что нет, леди Корал. Огненный шторм вернул ей улыбку. Только вот у него она была торжествующей. Да особого распоряжения, леди Алисии, мне придётся разлучить вас с лордом Дэймоном уж не обессудьте. Простите, но я вынужден настаивать на этом, как мастер оружия дома Игнис. Пищу вам, конечно же, принесут, но принимать её вы будете по отдельности. Хм, я даже и не удивился. Вот то, что вопреки приказу Корал меня в камеру не бросили. Удивительно. А это вполне логично и ожидаемо. Хорошо, что пока указания юной леди Игнис действительно имеют какой-то вес. Вопрос только в том, надолго ли. Я вас услышала, дядушка. Поджала губы Корал. Деймон, прошу, чувствуй себя как дома, и прими мои извинения за такой приём. Я уверена, в скором времени мы разберёмся с этим недоразумением, и тебе окажут почёсти достойные лорда Старка. Якивноу, Корал вложила ладонь в углубление на двери и, дождавшись, пока та откроется, скрылась в своей комнате. Прошу, лорд Деймон. Голос Харигейна сочился ядом. Как сказала леди Корал, чувствуйте себя как дома. А если вам покажется, что вам чересчур комфортно у нас, вы всегда можете попросить понизить температуру и перебраться на пол. Гвардейцы за спиной огненного шторма хахатнули. Блин, да у нас тут стендапёр, я смотрю. Ладно, шути, шути. Морда огненная. Каригин открыл передо мной дверь, я переступил через порог, и створка, издав тихое шипение, закрылась у меня за спиной. Я выдохнул и огляделся. Да, но, ну, наверное, этот утырок был в чём-то прав, намекая то ли на дикость, то ли на бедность Старков. Обстановка в комнате Дэймона, в которой я проснулся, кажется, целую вечность назад. Была действительно аскетичной. Кровать, кресло, какая-то хреновина вроде компа, инфопанель-зеркало на стене и всё. Здесь же было несколько хмм, интереснее. Центральным предметом интерьера была огромная как вертолётная площадка кровать с балдахином и целой кучей подушек. Напротив неё висела не менее огромная зеркальная инфопанель, аналог гигантских телевизоров из нашего мира. Ага. Под ней расположился внушительный камин, наверное. Вот только пламя за прозрачной панелью горело без всяких дров. И полагаю, трубы с газом я там тоже не найду. Рядом с кроватью стоял низкий стол с парой мягких глубоких кресел. А в противоположном углу пристроилась ванна. И не просто ванна, а настоящий мать его бассейн, чёрный, как сама ночь, из полированного камня, такой, в котором бегемота выкупать можно. Да, если тут гостевая комната таких размеров, то как же тогда выглядят покои королю? Впечатляет. Но и это забавно. Кажется, в этом мире представления о роскоши очень схожи с земными. Очередное сходство, которое породит очередные вопросы, на которые я пока ответов явно не получу. Пол устилал огромный пушистый ковёр, кажется, сшитый из шкур нескольких животных. Ну, или одного, но очень крупного. Ступать по нему грязными ботинками не хотелось. Потому я скинул обувь и только тогда шагнул вперёд. Ноги утонули в ворсе, и не могу сказать, что это было неприятным ощущением. Я обошёл комнату по периметру, внимательно оглядывая стены, но ничего интересного для себя не нашёл. Ни окон, ни дополнительных дверей, ни вентиляционных отверстий в комнате не было. Единственный выход он же вход. И сильно сомневаюсь, что дверь откроется по моей команде. Клетка, в общем. Пожав плечами, я стянул кофту, бросил её на пол и с наслаждением растянулся на кровати. Матрас или что там его замещает, принял форму моего тела, и я едва не застонал от удовольствия. Боже, какой кайф. Да, находись я здесь при других обстоятельствах, Я бы точно получил от визита удовольствия. Впрочем, и сейчас ничего не мешает мне это сделать. Всё равно от меня ничего не зависит, так что остаётся лишь расслабиться. Пока вообще есть такая возможность. В комнате было тепло и уютно, незаметно меня разморило, и я задремал. И звук открывшейся двери застал меня врасплох. Попытавшись вскочить, я запутался в одеяле, выругался и принялся барахтаться, пытаясь принять хоть более-менее вертикальное положение. От двери послышался смешок. Я отшвырнул одеяло, сел и замер. Если честно, я ожидал чего угодно. Харигейна с мечом, гвардейцев, явившихся, чтобы отконвоировать меня на суд. готовую броситься на меня саламандру, но точно не того, что увидел. Мне даже показалось, что я ещё сплю. В дверях стояла девушка с большим подносом в руках. И выглядела она, фиг его знает, как будто попал сюда прямиком из манги с эротическим подтекстом. или из фильма для взрослых. Потому как в реальности подобные барышни, кажется, водились только в тематических сообществах или на фестивалях косплея. Узкая чёрная юбка, короткая ровно настолько, чтобы оставить фантазии хоть какую-то работу, длинные стройные ноги, затянутые в чёрные гольфы выше колена, туфли на высоком каблуке. Чёрная блузка с ярко-красным атлажным воротником едва сдерживающая крупную грудь, так и рвущуюся на свободу. Видимо, даже пуговицы не выдержали такого давления, иначе почему застёгнуто только на третью сверху. Завершал наряд ярко-красный фартук с оборками. Не дать не взять костюм горничной из магазина ролевых игр. Я не про те, которые настольные. Каюсь, на ту часть девушки, что начиналась выше зоны декольте, я обратил внимание только когда очень внимательно осмотрел всё остальное. Впрочем, здесь тоже было всё в порядке. На вид лет 20-20 с копейками, большие глаза с пушистыми ресницами, правильные черты лица, чуть припухлые губки. с лёгка раздвинутые улыбки. Ухоженные чёрные волосы туго стянуты на затылке в длинный хвост. Девушка была, как минимум, очень симпатичная. А широкая искренняя улыбка и безстенято пляшущие в широко распахнутых глазах делали её ещё симпатичнее. Незваную гостью ничуть не смутило моё пристальное внимание. Более того, Она сама прошлась по мне оценивающим взглядом, и я вспомнил, что сижу с голым торсом. Кажется, увиденное девушку удовлетворило. Незваная гостья хмыкнула, заставив грудь волнующе колхнуться, и проговорила будто бы про себя: "Да, у леди Корл всегда был хороший вкус. Что, простите?" Я ж назад подался от неожиданности. Хм, а она хорошо. Вон как мне мой же взгляд вернула. Другая бы усмехалась, а эта умудрилась заставить меня самого неловкость ощутить. "Простите, лорд Старк", извиняющимся голосом защебетала девушка. "Я не хотела вас потревожить. Меня зовут Эйлин. Я служу леди Корал". Я принесла ваш обед. Походкой, что больше подошла бы манекенщице на подиуме, быстро, но не суетливо, Эйлин прошла к столу и поставила на него поднос. Наклонившись над низким столиком, она замерла над ним на некоторое время, будто давая мне время, как следует рассмотреть открывшуюся картину. Я вот ей-богу, как воспитанный человек, хотел отвести взгляд, Но не получилось. Девушка, не меняя позы, подняла голову, кокетливо улыбнулась и только тогда выпрямилась. Гораздо медленнее, чем нужно. Я почувствовал, как у меня пересыхает во рту. Блин, Дэймон Дэймоном, гормоны гормонами, но тут, наверное, я и в старом теле поплыл бы. Фу, блин, соберись, тряпка. Леди Корал очень беспокоится, всё ли у вас в порядке, проворковала Эйлин. Очень жалеет, что не может поговорить с вами. Эйлин поймала мой взгляд и опустила глаза. Надеется, что скромная трапеза сможет скрасить ожидание. Снова пристальный взгляд, снова опускает глаза и передаёт вам привет. Блин, она же мне на что-то показывает. Я оторвался наконец от созерцания внушительного бюста, опустил взгляд и увидел, что из-под большого блюда выглядывает уголок бумажного листа. Потянувшись, я высвободил его. И Эйлин вздохнула, картинно закатив глаза. Ну да, туплю, согласен. Но, блин, Корл сама виновата. Прислала ко мне какую-то секс-бомбу и ждёт, что я под нос рассматривать буду. Я никогда не видел почерка Корал, но почему-то сразу понял, что писала именно она. Да и кому мне тут провокацию устраивать? Тот же огненный шторм, он же прямой как шпала. Ему проще ко мне убийцу прислать, чем провокатора. Я всматрелся в строки, написанные аккуратным девичьим почерком. Дэймон Эйлин, моя служанка и компаньёнка с детства. Можешь доверять ей, как мне. Вслух лучше не говорить, гвардейцы могут подслушивать. Всё очень плохо. Завтра на совете пламенного круга меня обвинят в измене из-за помолвки с тобой. Все, кто мог говорить за меня, или мертвы, или бежали. Я не знаю, что делать. Эйлин, попытаются перетащить на мою сторону нейтральных членов клана, но у Алисии большинство. Гвардейцы беспрекословно слушают Харигейна, но до совета тётка ничего не предпримет. Она хочет, чтобы всё выглядело законно, но всё равно будь осторожен. Ты не входил в их планы, а потому Харигейн может попытаться с тобой что-то сделать. Хотя скорее всего, побоится. Но бдительности не теряй, постарайся отдохнуть перед завтрашним днём. Нам понадобится все силы. Дождавшись, пока я прочитаю записку, Эйлин требовательно протянула руку. Я ещё раз пробежал по строчкам и протянул лист служанке. Та подмигнула мне, сложила лист в четверо и нарочито медленным движением опустила его себе в декольте. Я проводил записку взглядом и сглотнул. Девчонка усмехнулась и медленно провела язычком по губам. Блин, да что она делает-то, а? Я помотал головой и стряхнул наваждение. Я могу чем-то вам помочь, лорд Дэймон? вперв в меня многообещающий взгляд спросила Эйлин. Смотрю, вы ещё не принимали ванну. Я могла бы. Да, да, да. Запрыго внутри меня озабоченный малолетний идиот. И, к сожалению, это был не Дэймон. Давай, давай, давай. Ага, давай, соберём бинго и на планетных прилестниц и не доживём до совета. Меня Корл сама в залу сожжёт. Никакого Харри Гейна не нужно. Хвала богам, она во время инцидента с Рэей даром еще не владела. С другой стороны, сама же заявила, что разорвет помолвку. Значит, я никому ничего не должен? Стоп, блин! Что за мысли, а? Нашел время, ёпта! Нет, Эйлин, спасибо. слегка севшим голосом проговорил я. — Я справлюсь сам. — Жаль, — девушка сокрушенно вздохнула. — Очень жаль. Я думаю, нам обоим бы очень понравилось. — Не сомневаюсь, Эйлин, — собравшись с уха, ответил я. — Передай леди Королл, что у меня все в порядке, меня все устраивает и пусть не беспокоится. а сейчас я хотел бы отдохнуть после дороги». Эйлин, испытывающе посмотрела мне в глаза чуть дольше, чем позволяли приличия, усмехнулась и, резко развернувшись, продефилировала к выходу, картинно покачивая бедрами. Постучав в дверь и подтвердив мою догадку о том, что она закрыта снаружи, девушка дождалась, пока створка откроется и, бросила на меня игривый взгляд через плечо и, качнув попкой, шагнула через порог. Я дождался, пока за девушкой закроется дверь, медленно выдохнул и придвинул к себе поднос. «Нужно о многом подумать, а думается мне лучше всего за едой. Так что не вижу, почему бы не совместить приятное с полезным».